Глава 14. «Я должна». Почему мы не замечаем себя, когда больше всего нуждаемся в себе? «Должна или хочу?» «Чего больше в каждом твоем обычном дне и в жизни вообще?» спрашиваю я Татьяну. «Должна? Я? Должна?» Каждое слово Таня будто впечатала кулаком в свою коленку. «Кому ты должна?» Выдавив из себя усталое «Ой!» Таня спускается в кому должна, словно по неосвещенной лестнице в сырой погреб, называя каждую ступеньку. Родителям, мужу, детям, бабушке, сестрам, начальнику, подругам и еще бог знает кому, должна быть какой-то. «Должна быть какой-то» — это какой и для кого, — въелась я. Удобный, понимающий, поддерживающий, отдающий и не просящий взамен. Как-то так. А для кого... И Таня опять перечисляет для начальника, бабушки. Таня, а есть среди этих людей твое место и твое время на себя, которое ты выделяешь сама, не озираясь на потребности других? Татьяна пришла на терапию с запросом «Хочу найти себя». «Хочу найти себя». Я в очередной раз теряюсь, услышав такую формулировку, потому что знаю. Во-первых, потерять себя в принципе невозможно, а во-вторых, вижу перед собой вполне успешную женщину, у которой есть высшее образование, востребованная профессия, работа, достаток, семья, путешествия два раза в год. Почему она не может найти себя? У человека, который потерял себя, есть все необходимое в жизни, кроме внутреннего ощущения себя на своем месте. Все необходимое в жизни – Так озаглавлен перечень достижений, рекомендованных каждому человеку. В этом списке есть все, что уже выполнила Таня к своим 33 годам. Вот только автор перечня «Их величество социальные нормы» забыл поинтересоваться. А ты этого хочешь? Это сделает тебя счастливым. В ответ на мой вопрос про место и время для себя Таня всплеснула руками. «Нет!» «Что ты вкладываешь в понятие «найти себя»?» Как бы тебе хотелось это описать? Не сдаюсь я. Не знаю. Не знаю, чего хочу. Чувствую себя растерянной, запуталась. Мне все не нравится. Моя работа, мои отношения. То, как я провожу свободное время. Живу как робот. Делаю то, что положено. Без удовольствия, потому что надо. Потому что так правильно, так положено. Как будто я не свою жизнь живу. Как будто не выбираю себя. И мне становится страшно от мысли, что так будет всегда». Таня, у тебя есть мечта, большая, которая, возможно, сегодня далека от твоей действительности, но все же она есть. Танин голос затихает. То, о чем я могла бы помечтать, мне кажется каким-то нереальным. Сама слышу, как говорю, могла бы помечтать, а не твердая мечтаю. Почему так? В детстве Таня больше всего на свете любила рисовать и мечтала стать художницей, знаменитой на весь мир. «Мои прекрасные картины в золотых рамах будут висеть на выставках и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Токио, и по всему земному шару», — напевала семилетняя Таня, кружась по гостиной и рисуя в воздухе кисточкой Эйфелеву башню. «Солнышко, у художников случайные заработки, они все нищие и живут в подвале». «А те, что знамениты, ну, знаешь, это большая редкость, чтобы так повезло в жизни, а тебе нужно освоить такую специальность, чтобы ты всегда могла на хлеб заработать», — подпевала мама. Как детская психика принимает такое послание «Не мечтай, бесполезно». И схлопнулась мечта, как в сумерках бутон тюльпана. «Этого не может быть, потому что просто не может быть», — услышала и я запрет на мечту, произнесенный маминым голосом, пока Таня рассказывала. «У Тани золотая медаль по окончании школы, красная корочка на выходе из института, профессия бухгалтера в дипломе, статус главного бухгалтера в трудовой книжке. На книжной полке, где-то между историей искусства и рисования полное руководство, хранится грамота «Лучший работник года», которую Таня так и не достала из файлика». У Тани все как надо, как правильно, как положено. У дочки работа стабильная и тринадцатая зарплата с премией. У нее есть все необходимое в жизни, и я за нее спокойна. Я счастлива, хвастается своим подругам мама, потягивая кофеек. А твоя дочка счастлива могла бы полюбопытствовать одна из женщин. Таня, а давай немного пофантазируем, что будет, если поступить не как положено. «Даже представить себе не могу. Таня заёрзала в кресле. На самом деле, боязно как-то». «Верю. Страшно. Потому что нет такого опыта. Меня тоже пугают резкие изменения. Здесь и правда можно не справиться и понести потери. Важно соблюдать технику безопасности. Поэтому я предлагаю начать с простого упражнения, которое полезно будет постепенно вплетать в привычную жизнь. Я называю это упражнение «бусины». Мой кабинет – это пространство для нового опыта и осознаваний клиента. Там царит безопасная атмосфера моей профессиональной поддержки, но мало что будет меняться в проблемной ситуации, если свежесть открытий так и останется в кресле напротив психотерапевта или на диване у окна. Опыт, полученный на сессии, важно вплетать в свою жизнь, поэтому мои клиенты часто уносят с собой домашку. Я дала Тане задание – ежедневно обращать внимание на тихий голос своего «хочу», которая робко прячется за огромным выпеченным «должна». В мелочах, в быту, в отношении к себе, в общении с близкими, друзьями и коллегами и нанизывать свои маленькие «хочу» на нить, подобно бусинам. Записывать – будет здорово, если получится осуществить горсточку «хочу» и посмотреть, насколько устрашающими будут последствия. На следующей сессии Таня делилась своим открытием. «Я должна делать с дочкой уроки вечером. Так продолжается уже три года каждый день. А моим хочу оказалось налить себе чашку чая, закрыться от всех в комнате и всласть побродить по сайтам интернет-магазинов, пока не начну засыпать. И я решилась», — сказала дочке, что сегодня она будет справляться с уроками сама. «Мама устала. И знаешь, ничего страшного не случилось». Она даже обрадовалась, почувствовала себя самостоятельной. Только за помощью с математикой к мужу обратилась. И еще, мы на работе обычно обедаем в столовой вместе с девочками. Ну, вроде как, я должна общаться, разговаривать, даже если мне этого не хочется. В общем, поддерживать неформальные отношения с коллективом. А я себя поймала на том, что хочу поесть молча. В одиночестве подумать, расслабиться, перезагрузиться. Девочкам просто сказала, что пообедаю в другом месте сегодня. Никто даже внимания не обратил. Ничего не расспрашивали. И общаться со мной не перестали. Господи, какой было глупостью этого бояться и идти против себя. Таня закрыла лицо руками, пряча смех. Откуда это во мне? Если вы встретились со своим желанием, то уже не получится его не замечать. Вы не обретете покой, пока не начнете двигаться ему навстречу. Почему должна... Или должен? Так много в моей жизни, спрашивают меня клиенты. Привычка неосознаваемая. Выученный с детства паттерн поведения, развожу я руками, но это не приговор, добавляю, и мы начинаем собирать бусины. Должна и надо никуда не денуться из вашей жизни. Многое из того, что вы делаете, и правда делать приходится. Не получится жить взрослую жизнь и делать только то, что хочется, и это нормально. Вопрос в том, как вы относитесь к обязательствам, которые выбрали для себя сами, или которые кто-то вам назначил, и что получаете взамен. Бывает так, что сегодняшняя «должна» еще вчера была вашим «хочу». И это нормально. Например, Надя – преподаватель немецкого в университете. Она хотела дополнительно заниматься репетиторством с группой школьников, нашла учеников, приступила к занятиям. Прошел год, и ей стало неинтересно. Но теперь Надя должна выполнить свое обязательство перед ребятами и их родителями довести курс до конца, а это еще год. Репетиторство я переросла, знаю, что способна на большее, а куда хочу двигаться дальше – не знаю. Человеческая сущность тяготеет к постоянному развитию, поэтому кризисы неизбежны. Кризис – это этап, на котором дверь за спиной уже закрылась, и на границе прошлого с настоящим осталось то, что для вас невыносимо. А портал в будущее еще не открылся, и вы не знаете, как будете действовать по-новому. Ощущение проживания не своей жизни и поиск себя – признаки кризиса. Сомнения и отсутствие энергии двигаться вперед, что-то менять якорят страхом и привычками. Привычка к «должен» или «должна» – это один из островков страха. Вы привыкаете к долженствованию там, где никто не заставляет, где на самом деле есть пространство для баланса, например, По-новому распределить обязанности в семье, свести до минимума общение с людьми, которые неинтересны, неприятны. Исследовать, где истинная неизбежность, а где вами пользуются. Научиться говорить «нет», чаще спрашивать себя «чего хочу я». Кризис – не самое плохое место для вас. В пространстве между было и будет есть время заметить себя. Из кризиса вы выходите с приобретением, с новым собой. С каждой неделей нить с Таниными бусинами тяжелела. Ее «хочу» вытесняли страх перед изменениями. Она стала раньше ложиться спать, разрешила себе бассейн раз в неделю, заявила семье о своем праве на час в одиночестве после работы, обрезала челку. Пока что так, безопасно. Пришло время, когда Таня ощутила желание нанизывать бусины покрупнее» вернуться к оставленному в детстве, но не забытому творчеству, она решила перейти на полставки, чтобы освободить от работы часть времени и начать изучать дизайн. Моя близкая подруга стала первым человеком, с которым я поделилась своим желанием перейти на полставки. Таня теребила колечко на бледном пальце, не поднимая глаз. «Подруга поддержала тебя?» Таня помотала головой. Она аж подпрыгнула. С табуретки чуть не упала. С ума сошла? У тебя же все есть. Любой позавидует. Живи и радуйся. Чего тебе не хватает? Куда ты дергаешься? Мне так обидно стало. Приготовьтесь к тому, что на пути к себе вас поддержат не все близкие. Некоторые будут крутить пальцем у виска, тянуть к той двери, которая для вас уже почти захлопнулась, предостерегать из благих, конечно же, намерений. И здесь главное — не остановиться, не шагнуть в обратном направлении и не оступиться в старую привычку под влиянием окружающих. Вас может связывать школьная дружба, работа или одинаковые вкусы на сериалы, но вы точно не должны этим людям своего будущего. Не ожидайте поддержки от тех, кто не готов ее дать. Опирайтесь на единомышленников, даже если они в меньшинстве. Люди, которые не готовы что-то менять в своей жизни – будут пытаться вернуть вас на привычную тропу с пути к себе. Что стоит за этим «ты с ума сошла»? Эй, куда же ты? Мы не хотим осознавать недовольство своей жизнью, наблюдая за твоими достижениями. Это неприятно. Давай-ка обратно к нам. Будем вместе бояться и ничего с этим не делать. Так проще, так безопаснее. Или «я завидую тебе». «Если вы не слышите от своей подруги, сестры или мамы, ты молодец, у тебя все обязательно получится, я поддержу тебя во всех начинаниях», то старайтесь просто не касаться темы своей самореализации в общении с ними. Таня поняла, что нашла себя, когда окончательно определилась со своими желаниями. «Теперь я знаю, чего хочу, и у меня есть план. Я буду работать по полдня на полставки, а во второй половине дня учиться – Я хочу стать ландшафтным дизайнером и рисовать иллюстрации для детских книжек. Все только начинается, и я понятия не имею, что из этого получится, но, знаешь, я счастлива. Заметила себя и Майя, которая оставила юридическую практику, чтобы сегодня мастерски управляться с дамскими прическами. В прошлом экономист Николай, теперь владелец гостиницы для животных. Проводница поезда Тома самореализовалась в искусстве создавать подарочные букеты из продуктов, превратив любимое хобби в бизнес. После того, как домохозяйка Люба ответила себе на вопрос «Чего я хочу?», ее ежедневник заполнили заказы на организацию детских праздников на три месяца вперед. На мониторе Дашиного компьютера – высвечиваются программы питания и спортивных тренировок для ее клиентов. Еще год назад на том же компьютере Даша писала код. Так же, как и Таня, эти клиенты пришли ко мне на терапию с запросом «хочу найти себя», а на последней сессии, рассказывая, куда их привели бусины и прощаясь, они говорили «я счастлив, я счастлива».